глава 38 вы просили меня срочно приехать произнес филипп сев в кресло именно так кивнул дегтярев у нас появилась некая информация сейчас ознакомлю вас с аудиозаписями а потом поговорим хорошо кивнул филипп но сначала кое-что расскажем добавил сеня весь внимание ответил наш клиент следующий час я наблюдала, как менялись выражения и цвет лица Марина. Сначала он сидел спокойно. Потом у мужчины побелели лоб и кончик носа. Затем покраснели щеки и шея. Когда прослушивание аудио завершилось, а Дегтярев прекратил их комментировать, Филипп нарочит спокойным голосом осведомился. «Значит, я внук художника Андрея Зимина?» Мы все молча кивнули. После того, как Константин стал Василием, он трансформировался в прекрасного мужа и любящего отца. «Разве такое случается?» «Душа человека потемки», — высказался Леня. «Мы не знаем, что изменило Константина. Страх ареста, последующего строгого наказания, жизнь в затворе у Геннадия, или он просто повзрослел. Мы лишь можем оценить то, что знаем». «Костя полностью изменился. У вас был хороший папа и заботливая мама, которых, к сожалению, больше нет в живых. Если вас интересует мое личное мнение, то полагаю, что главное действующее лицо – Василий. Он мучил и убивал женщин. Геннадий и Константин знали, чем парень занимается, но не выдали его. Почему?» Опасались, что Марин заявит об их участии в преступлениях. Из ложного понимания дружбы. Василий сумел запугать приятелей? Нет ответа. Значит, Анна не моя сестра, заморгал Филипп. Нет, ответил Дегтярев. Она дочь настоящего Василия. А вашему отцу, который стал жить по документам Марина, пришлось признать ее. Мне показалось странным, что, узнав о существовании Анны, отец не захотел сделать анализ ДНК. Но теперь понятно, по какой причине мужчина отказался. «Флора», — очень тихо продолжил Филипп, — «она дочь моего папы. Он же жил в Будякине». «Верно, он обитал там», — согласился семён Но девочка родилась спустя время после того, как Константин, став Василием, начал жить с Авдотьей. Флора не ваша сестра. Вера Глотова произвела ее на свет от кого-то другого. Филипп выдохнул. — Александр Михайлович, получил! — вдруг воскликнул Кузя. — Только что прилетело от вашего знакомого. Аудио. Разговор двух человек. Дегтярев улыбнулся. — Филипп? Алла Петровна, чью беседу с Анной вы уже прослушали, работает экспертом в серьезной структуре. Туда берут только настоящих профессионалов. Алла Петровна на своем поле гениальна, добавил Леня. Я у нее учился, но как человек она оказалась... Эксперт замолчал. Дерьмом, договорил за него Кузя. Как говорится, жадность фрая разгубила. Женщина берет личных клиентов, что запрещено. Одним из них стала Анна. «Алла умна, хитра, обладает удивительной наглостью», — покачал головой полковник. «Ей пришлось приехать к нам. Вряд ли женщина планировала подобный визит. Ей просто было некуда деваться». Совершенно спокойная Алла Петровна села у нас в офисе, изложила историю про Василия, Геннадия и Константина, а я потом соединился с ее главным начальником, рассказал ему обо всем. В тот же день мне прислали кое-какие материалы. Сегодня утром, около семи часов, мне сообщили о некой встрече, а теперь прислали ее аудиозапись. Мы ее еще не слушали. Давайте ознакомимся вместе. Думаю, материал окажется интересным. Включай. Последнее слово относилось к Кузе. Тот ткнул пальцем в клавиатуру. В сопроводительном письме указано, что нам отправлена только та часть разговора, где упоминается Филипп Васильевич, поэтому не следует удивляться, что запись неполная. «Давай!» — повторил полковник. «Господи, это ужасно!» — прошептал голос. Филипп вскочил. «Сядьте!» — скомандовал Дегтярев. «Просто слушайте». согласна — произнесла другая женщина. — Отвратительно. Отец твоего мужа — серийный маньяк, которого спрятал от правосудия его дед Андрей Зимин. Между прочим, он жив, а ты — родная сестра своего супруга. — Боже! — прошептал голос в ответ. — Хорошо, что у нас нет детей. Но все это ты мне уже ранее сообщала, до того, как я, ну... Умерла, утонула. Бедная Роза. Мне так её жаль, Господи. «Очень хотела сделать тебе хоть что-то приятное», — снова заговорила Сопрано. Поэтому посоветовала забрать сестричку домой. Но сначала несколько раз привести в гости, чтобы бедняжка привыкла к дому. «Это Анна!» — воскликнул Филипп. «А её собеседница?» «Невозможно!» «Флора!» «Ты решила, что я права», — продолжала Никитина. «Мы вместе отправились в элитный интернат, где живут под наблюдением умственно отсталые люди, и забрали розочку. Я попросила тебя поехать вперёд, удалить под благовидным предлогом прислугу. Не следовало показывать бедную розу посторонним. Припарковала машину подальше от особняка, и мы с твоей сестричкой двинулись к особняку. Но когда шли по берегу реки, Розочка вдруг кинулась в воду. Я не успела среагировать. Она погибла за секунду. Ужас, катастрофа. Беда. Да, еле слышно подтвердила Флора. Ты позвонила мне, я бросилась к воде. Ты вся в слезах, Розы нет. Хотела вызвать полицию, но ты остановила. Сказала, что я, я, я сестра мужа. И нельзя никого звать. Что может вылезти правда, что Филипп сын убийцы, что его отец жил не под своим именем?» Флора заплакала. «Я чуть с ума не сошла. Спасибо, что ты увезла меня, спрятала». «О, моя дорогая!» — засюсюкала Анна. «Все уладится. Но знаешь, что самое страшное?» «Фил знал правду о вашем родстве» и он в курсе, кто его отец и чем тот занимался. — Нет. — Да. — Зачем же он женился на мне? — Не спрашивай. — Знаешь ответ? — Конечно. — Объясни, тебе не понравится. — Пожалуйста. — Правда способна больно ранить. — Умоляю. Константин, отец Филиппа, убивал проституток. На нем около пятидесяти жертв, — начала врать Анна. Твоя мать Вера стала очередной. Вас с Розой отправили в интернат, а Костя даже пальцем не пошевелил, чтобы позаботиться о своих дочерях. Остальное ты знаешь. А Филипп — сын маньяка. У него свои тараканы в голове. Ему показалось забавным сыграть с тобой свадьбу. Ты — жертва сексуального преступника. Яблоко от яблони далеко не укатится. У них в крови это. Нет, нет, он не такой. Фил хороший, замечательный. Люблю его. Естественно. Сестра всегда испытывает нежное чувство к брату. Скажи мне спасибо. Я не отпустила тебя домой. Привезла сюда. Розу похоронили как флору. Инцеста больше нет понимала, что ты мне не поверишь, поэтому слушай!» «Частный сыщик, женщина, отвечает на мой вопрос!» Послышался щелчок. Теперь голос Анны зазвучал глухо. «Значит, Флора точно сестра Филиппа?» «Конечно! Именно так!» — ответила Алла Петровна. Вот тут мои нервы лопнули, и я воскликнула. Она почистила запись. «Мерзавка Анна!» — спросила... «Значит, Флора точно не сестра Филиппа!» «Тссс!» — шикнул полковник. «Слушаем и молчим!» Диалог продолжился. «Это просто слова, а не доказательства произнесла Флора. «Завтра покажу много интересных документов, тогда поверишь мне!» — объявила Лгунья. «Фил не мог так себя повести! Нет, нет, он другой!» «Ну и дура же ты!» — вспылила Анна. «Знаешь, как надо поступить? Ночью приехать к дому, прикинуться привидением, позвонить маньяку на мобильный и сказать «Дорогой, я вернулась, выйди на балкон». «Зачем?» «Пойми, пока Фил жив, тебе придется тут прятаться. Ты же умерла, твой паспорт уничтожен». «Пока Фил жив? Он что, может умереть?» увидит меня под балконом и получит инфаркт? «Нет! Нет! Вообще не выйду отсюда никогда! Нет, нет, нет!» «Он жестоко обманул тебя! Его надо наказать!» «Когда Филиппа не станет, ты воскреснешь, расскажешь всем, что погибла Роза и станешь наследницей всего!» «Нет, нет! Он знал, что женится на сестре! Такое не прощают!» нет нет неужели хочешь жить с ним как жена нет нет невозможно давай отомстим ему нет нет нет улечу куда подальше дорогая ты сейчас нищая без денег совсем куда подашься?» неважно я не верю что фил так со мной поступил и пусть весь мир так считает моя позиция не изменится ха почему тогда живешь здесь не едешь домой он же мой брат не могу вернуться домой не могу не могу люблю его очень но смотреть филу в глаза не могу флора отчаянно зарыдала послышалось тихое звяканье выпей дорогая станет легче я всегда тебе помогу послышался шорох Потом голос Анны. Спи, дрыхни. Все равно будет по-моему. Уломаю дуру. Встанешь под балконом, и идиот тебя увидит. А я окажусь рядом. Упс, упал бедняга, выпил и свалился. Все сделаю так, что никто не придерется. А ты, любовь моя, уже сдохла и похоронена. Тебя искать не станут. Окажешься там, откуда возврата нет. Наступила тишина.